Судейский не любит отдавать назад. Вспомни, как ты сидел в Восторгской тюрьме. Разве они не присвоили себе твои лошади, твоих денег и даже твоего платья? Нет, чтоб вернуть алмаз, лучше прибегнуть к собственной изобретательности. Берусь придумать какую-нибудь хитрость и поразмысли об этом по дороге в богодельню, где я должен сказать несколько слов тамошнему эконому, а ты мне своего господина. Подожди меня в нашем трактире и не теряй терпения, я вскоре туда приду. Я просидел там, однако, более трех часов, прежде чем он явился. Сперва я даже его не узнал. Он не только переменил платье и заплел волосы, он еще нацепил поддельные усы, закрывавшие ему пол лица. На боку у него висела длинная шпага с чашкой окружностью в добрых три фута, И он шествовал во главе пяти человек, отличавшихся таким же решительным видом, как и он, такими же густыми усами и такими же длинными рапирами. Ваш покорный слуга, синьор Жюль Бласс, сказал, он, обращаясь ко мне. Синьор видит во мне Альгвасилла новейшей фабрикации, а всех честных малых, что меня сопровождают, стражников такого же сорта. Синьору только остаётся отвести нас к женщине, укравшей у него алмаз, и клянусь честью, мы заставим её вернуть эту вещь. После этих слов, из которых мне стало ясно, какую уловку задумал ради меня Фабрицио, я обнял его и выразил ему полное одобрение по поводу его затей. Я приветствовал также немых стражников Эти молодцы из коих трое оказались лакеями, а двое подмастерьями цирюльника принадлежали к числу друзей Фабрицио и были приглашены им, чтобы разыграть роль полицейских служителей. Я приказал подать вина, чтобы подпоить свою дружину, а с наступлением ночи мы все вместе отправились к Амилии. Двери оказались на запоре, и мы постучались. На мать терла старуха, и приняв моих спутников за ещё ик правосудия, навестивших её дом не без оснований, она сильно перепугалась. "Успокойтесь, бабушка", сказал ей Фабрицио. "Мы зашли к вам ради пустячного дельца, с которым быстро покончим, ибо мы люди расторобные". После этих слов мы двинулись вперёд и направились в помещение болящей предшествуемой старухой, которая освещала нам путь свечой, воткнутый в высокий серебряный подсвечник. Взяв этот шандал, я приблизился к постели и дал Камилле возможность вспомнить моё лицо. "О коварная", воскликнул я. "Узнаете вы мне слишком доверчивого жильбласа, которого вы обманули. Наконец-то злодейка, я нашёл вас после долгих поисков". Коридор рассмотрел мою жалобу и поручил этому альгвасилу арестовать вас. Сеньор начальник сказал я обращаясь к Фабрицио: "Благовалите приступить к отправлению своих обязанностей". "Не зачем меня увещевать, раз дело касается моей должности", отвечал Фабрицио нарочито грубым голосом. "Я очень хорошо помню эту макрохвостку. Она уже лет 10, значит, красными буквами в моих списках. «Ну-ка, вставайте, принцесса!» — добавил он. «Оденьтесь поскорее, а я буду вашим стременным и с вашего дозволения провожу вас здешнюю тюрьму!» Как не была больна Камила, но, услыхав эти слова и заметив, что двое усатых стражников намереваются силой стащить ее с постели, она сама приподнялась на своем ложе, умоляюще сложила руки и сказала, И устремив на меня взор, полный страха, сказала: "Жальтесь надо мной, синьор Жюль Бласс, умоляю вас об этом именем вашей целомудренной матери, которой вы обязаны жизнью. Я скорее несчастна, нежели виновна. Убедитесь в этом, выслушав мою историю". "Нет, нет, синьорита, я не стану вас слушать", воскликнул я. "Мне слишком хорошо известно, как искусно вы сочиняете всякие басни". "Ну что же?" продолжала она. Раз вы не позволяете мне оправдаться, то я верну алмаз, но прошу вас не губите меня. Сказав это,